Необыкновенное появление Урфин Джус окончательно убедился, что появление Карфакса новый подарок судьбы, которая казалось, на долгие годы забыло о нем. Оставалось только воспользоваться этим подарком. Но тут Урфина учить не приходилось. Он решил явиться к Маранам в грозном облике повелителя огня. Очарованные его могуществом, прыгуны сразу признают Урфина Джуса своим вождем. До Новолуния оставалось девять дней. В безлунную ночь на темном небе марраны увидят Урфина в сиянии огня, и он спустится к ним на невиданной птице. Кто не содрогнется при виде таких чудес? Изгнанник готовился покинуть опостылевший ему край. Неутомимый Карфакс в сопровождении клоуна сделал несколько рейсов в страну маранов. Там Эотлинг в ночное время спрятал столярные инструменты Урфина и наиболее нужные предметы домашнего обихода. Под конец орел отвез Топутуна. Неуязвимый для стрелы копий, незнающий сна, Не нуждающийся в пище преданный зверь будет неоценимым хранителем своего господина в среде сильных и опасных будущих его подданных. Важно было и то, что медведи не водились в стране прыгунов, и тыпатун покажется им необыкновенным созданием. И вот пришел намеченный день. Урфин отправился в дальний путь. Он не стал запирать дом на замок, как сделал в прошлый раз. Джус натаскал внутрь хвороста и поджег его. Удастся ему или нет завоевать власть над прогунами, он все равно не вернется сюда, к нудному, однообразному существованию скромного огородника. «Будь что будет, пойду навстречу судьбе», — решил Урфин. В блеске пламени начнет он новую жизнь, в блеске пламени оставит прежнюю. Дом Урфина запылал, как огромный костер. Жители Когиды увидели отдаленное зарево, и в смутном его отблеске пронеслась над деревней гигантская тень. В стране Марранов со времени их переселения из подземелья прошли сотни лет отмеченных многими стихийными бедствиями, пожарами, наводнениями, обвалами. Но никогда еще мараны не переживали таких тревожных, волнующих событий, как в тот достопамятный вечер. Начать с того, что на улицах поселка, где жил князь Торм, после наступления сумерек появился невиданный бурый зверь и закричал трубным голосом. «Готовьтесь, мараны, готовьтесь! В этот вечер перед вами появится в небе ваш будущий могучий повелитель, огненный бог Урфин Джус! И этому зверю тонким, пронзительным голосом вторил сидевший на его спине маленький деревянный человечек. «Люди страны маранов, радуйтесь и веселитесь!» «К вам грядет с небес огненный бог, Джус! Трепещущие от удивления и страха полуодетые мараны выбежали из своих шалашей и из-под навесов, спрашивая князя Торма, что все это означает. Но Торм не мог дать им ответа, а странные глашатые все продолжали кричать. И вот... Над деревней возникла гигантская тень, а над ней виднелось огненное зарево. Это отблески молнии! шептали пораженные мараны. Тень спускалась все ниже и ниже, и сверху послышался громовой голос Я приветствую вас, возлюбленные мои мараны! На площадку перед изумленной толпой спустилась колоссальная птица, и с ее спины легко спрыгнул человек в валом плаще, в ярко-красной шапочке с белыми перьями, а в его высоко поднятой руке был факел, далеко разбрасывая искры. Казалось, в ночной тьме появился живой огонь. Да. Урфин Джуз сумел необыкновенно эффектно появиться в первый раз перед прыгунами. Растерянные, испуганные люди повалились на колени, закрывая руками лица от яркого пламени. Пришелец с небес заговорил звучным голосом. — Не бойтесь, дети мои! Я пришел к вам не со злом, а с добром. И прежде всего... — Я заставлю вас убедиться, что это пламя, которое всегда приносило вам гибель и разрушение, отныне станет вашим верным слугой. — Добрый топотун! — обратился Урфин к медведю. — Раздобудь соломы! Невдалеке лежала груда соломы, приготовленная для постройки шалаша. Медведь подтащил к хозяину несколько охапок. Джус сложил их аккуратной кучкой и поджег. Огонь взметнулся вверх, а испуганные мараны попятились. Урфин рассмеялся. — Не нужно страха! Сиятельный Торм и княгиня Юма, и вы, почтеннейшие старейшины, Грэм, Лакс, Венг, приблизьтесь! В толпе послышались взволнованные голоса. Он всех знает по имени. Чудо, чудо, это Бог, а не человек. Эутлинг крикливо объявил. Великому Урфину все подвластно, земля и небо. А простодушный Карфакс добавил своим низким хриплым голосом. Урфин Джус благороден, он всем желает добра. Пламя начало прогорать, и осмелевшие мараны придвинулись к костру. Ночь была свежая, как всегда в долине, и люди порядком продрогли. Но когда они приблизились к огню, их охватила приятная теплота. Порм и старейшины подставляли к костру то один, то другой бог, и у них явилась мысль, что небесный пришелец принес с собой солнечное тепло и свет. Волшебная власть Урфина Джуса была признана неоспорима. Он стал не просто королем марранов, он сделался их божеством.